Шелдонимов молчал, но он же решился. Их с матерью приняли в дом ещё до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Стариком покровительствовал, может быть, именно потому, что всё семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял.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 предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул, совершенно пьяный, часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать псилдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужин. Появление Ивана Ильича все перевернуло. Малика Петаеваскомфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем её не предупредили, что звали самого генерала. Её уверяли, что он пришёл сам незванный. Она была так глупа, что не хотела верить. Потребовала шампанское. У матери Псёлданимова нашёлся один только цилковый. У самого Пселданимова ни копейки, надо было кланяться злой старухе Млекапитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовищивали. Она дала наконец собственные деньги, но заставила Пселданимова выпить такую чашу желчи и отста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 Каковы же были ужас псилдонимого, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичем окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты, и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, и укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чат и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь. Надо было искать... в 3 часа утра доктора или карету, чтобы свисти его домой, и непременно карету, потому что на Ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Малекапитаева, взбешённая тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на неё за ужином, объявила, что у ней нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять, что делать? Да был от чего теребить себе волосы.